Без самозванца, без корсиканца внутри. У поэта на Пугачёва может только не хватить сил, средств. Но намерение есть всегда. Не принимает, отвергает и даже извергает человек. Воля, разум, совесть. В этой области у поэта может быть только одна молитва. О непонимании неприемлемого. Не пойму, да не обольщусь. Единственная молитва поэта — о неслышании голосов, не услышу, да не отвечу. Ибо услышать для поэта уже ответить, а ответить уже утвердить хотя бы страстностью своего отрицания. Единственная молитва поэта — молитва о глухости. Или уж труднейший выбор по качеству слышимого, то есть насильственное затыкание себе ушей на ряд зовов неизменно сильнейших. Выбор, отродясь, то есть... Слыша не только важного благодать, Почти никому не данная На Одиссеевом корабле Ни героя, ни поэта не было. Герой тот, кто и несвязанный устоит, И без воску в ушах устоит. Поэт тот, кто и связанный бросится, Кто и с воском в ушах услышит, То есть опять-таки бросится. Единственное, отродясь непонимаемое поэтом, Полумеры веревки и воска. Вот Маяковский поэта в себе не превозмог и получился революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю. Поэма «Крым. Двенадцать бессмертных строк». Нельзя не отметить лукавство тех или иных сил, выбирающих себе глашатой именно из врагов. Нужно же, чтобы тот последний Крым был дан именно Маяковским. Когда я 13 лет спросила одного старого революционера, можно ли быть поэтом и быть в партии? Он, не задумываясь, ответил Нет. Так и я отвечу: Нет. Какова же стихия? Каков же демон, селившийся в тот час Маяковского и заставивший его написать Врангеля? Ведь добровольчество теперь уже всеми признано стихийным не было. Разве что степи, которыми шли, песни которые пели, не Белое движение, а Черное море, в которое, трижды поцеловав русскую землю, вступил главнокомандующий. Черное море того часа. Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям. Чужим? А есть ли для поэта чужое? Пушкин в скупом рыцаре даже скупость присвоил, в сольере даже бездарность. Не по примете же чуждости, а именно по примете родности, стучался в меня Пугачев. Тогда скажу, не хочу ни вполне моего, ни заведомо моего, ни самого моего. А если самое то мое, откровение сна, и есть Пугачев. Ничего не хочу, за что в семь часов утра не отвечу, и за что без чего, в любой час, дня и ночи, не умру. За Пугачева не умру. Значит,. Не мое. Обратная крайность природы есть Христос. Тот конец дороги есть Христос. Все, что между, на полдороги. И не поэту же, отродясь раздорожному, Отдавать свое раздорожье, родной крест своего перекрестка, За полдороги общественности или другого чего-либо. Душу отдать за други своя. Только это в поэте и может осилить стихию.